4. Примерно через неделю после званого обеда и тех ужасных слов, что бросил ей в лицо Диаборн, у дома, в котором жили Сьюзан и тетя Карделия, появился слабоумный служка из приюта путников — Шими, как все его называли. Он принес большой букет, в основном из луговых цветов, которые росли на спуске с несколькими алыми вкраплениями диких роз. Широко улыбаясь, юноша отворил калитку, не дожидаясь приглашения войти. Сюзан как раз подметала дорожку, а тетя Корделия возилась в саду. В последние дни они почитали за лучшее держаться друг от друга подальше. Сюзан смотрела на приближающегося Шими с удивлением и ужасом, а над букетом сияла его улыбка. «Добрый день, Сюзан Дельгадо, дочь Пата!» Радостно поздоровался Шими. Я пришел к тебе с поручением, и извиняюсь, если в чем-то помешал, да, потому что я вечно всем мешаю и знаю это не хуже других. Это тебе. Вот. Сюзан, раздался из-за угла голос тети Корт, приближающийся голос. Сюзан, вроде бы скрипнула калитка. Да, тетя, ответила Сюзан, черт бы побрал острый слух тети Корт. Сюзан выхватила конверт, торчащий меж флоксов и маргариток. Он тут же исчез в кармане ее платья. «Они от моего третьего лучшего друга», — пояснил Шимми. «Теперь у меня трое разных друзей. Вот сколько!» Он поднял два пальца, нахмурился, добавил еще два и вновь улыбнулся во весь рот. «Артур Хит мой первый лучший друг». Дик Стокворд, мой второй лучший друг, мой третий лучший друг. Шш! Яростно прошептала Сьюзен, от чего улыбка Шими сразу поблекла. Ни слова о трёх твоих друзьях. Кровь бросилась ей в лицо, раскрасив щеки, а потом ушла вниз, сначала на шею, потом в ноги. В прошедшие дни в Хембри много говорили о трёх новых друзьях Шими. Собственно, не говорили ни о чем другом. Истории она слышала фантастически, но если они не соответствовали действительности, почему варианты, которые излагали многочисленные свидетели, расходились только в мелких деталях? Сюзан все еще пыталась прийти в себя, когда из-за угла выплыла тетя Корт. Увидев ее, Шими отступил на шаг. Недоумение на его лице сменилось растерянностью. Пчелиные укусы вызывали у Кордели аллергию, Поэтому от полей соломенного сомбрера до подола старого халата она закуталась в марлю, от чего стала похожа на призрак. Да еще держала в руке запачканный грязью секатор. Увидев букет, Кардели устремилась к нему с секатором на Подойдя к племяннице, сунула секатор за пояс, как показал Сьюзан с большой неохотой, раздвинула марлю у лица. Кто их тебе послал? Не знаю, тетя. Голос Сюзан звучал спокойно, а вот сердце билось отчаянно. «Этот молодой человек из гостиницы...» «Гостиницы!» — фыркнула тетя Корт. «Он вроде бы не знает, кто его послал», — продолжила Сюзан. «Если бы только она могла избавиться от него». «Он, ну, полагаю, ты скажешь...» «Он дурак, да, я это знаю». Тетя Корт раздраженно глянула на Сюзан, вновь повернулась к Шими. Глядя ему в лицо, прокричала «Кто прислал эти цветы, молодой человек?» Края марли, которые она недавно раздвинула, вновь сошлись перед ее лицом. Шими отступил еще на шаг, в его глазах застыл страх. «Может, букет от кого-то из дома?» — На набережной от мэра Торина скажи мне, и я дам тебе пенни. У Сюзан упало сердце. Она не сомневалась, что он скажет. У него не хватило бы мозгов, чтобы понять, какую беду он на нее навлечет. И на Уилла. Но Шимми только покачал головой. «Не помню. У меня вместо мозгов опилки, Сэй. Стэнли говорит, что я недоумок». Он вновь заулыбался, демонстрируя великолепные белоснежные ровные зубы. Тетя Корд скорчила гримаску. «Болван, тогда уходи. Возвращайся в город. Нечего тут болтаться, ничего тебе не обломится. Если ты ничего не помнишь, пенни ты не заслуживаешь» и больше не появляйся здесь. Кто бы не просил тебя отнести цветы для молодой Сэй? Ты меня слышишь?» Шимми энергично закивал, а потом внезапно спросил. «Сэй!» Тётя Корт сурово глянула на него. Вертикальная морщина над переносицей стала глубже. «Почему вы покрыты паутиной, Сэй?» «Убирайся отсюда, наглец!» заорала тетя Корт. Если она хотела, то умела возвысить голос. Шимми аж подпрыгнул и скоренько ретировался. Когда тетя Корд убедилась, что он идет по главной улице к центру города и не собирается возвращаться к их дому в надежде на чаевые, она повернулась к Сюзан. «Поставь цветы в воду, пока они не засохли, мисс юная красавица. Не стой столбом, гадая, кто этот таинственный воздыхатель». Потом тетя Корд улыбнулась настоящей улыбкой. Более всего Сюзана бежала, сбивала с толку, осознание того, что тетя Корд не какая-то старая корга, не ведьма вроде Риаскооса, не чудовище, а всего лишь старая дева, жаждущая признания в обществе, обожающая золото и серебро, опасающаяся остаться наедине с миром без гроша в кармане. Для таких, как мы, милая Сьюзи, говорила она искренне, — лучше заниматься домашними делами, а мечты оставить тем, кто может себе это позволить.